Глава 11. Телефонный справочник нашелся неподалеку, в квартире у соседа Юрия Ивановича. Доберман с утра пошел по нужному делу и в поисках бумаги помягче наткнулся на толстый том энциклопедического формата. Мальвина на юго-западе Москвы оказалась всего одна. п р и х м а х е р с к а я объявил Столяров и вырвал страницу, сунул ее в карман. Можно было и догадаться. Доберман напутал. Салон Мальвина находился не на Новых Черемушках, а еще ближе, на Калужской. — Ну, по идее, мы с тобой ее проезжали, когда везли консервы от Кенса, — сказал г а р я Михаилу. — В тех местах сплошные н и д ы завода, почти все оборонные. — Вы что, серьезно на базу скутера ехать собрались? — встревожился Доберман. — Не сегодня, — успокоил его Столяров. — Просто пригодится адресок. На случай, если поссоримся. — А поссориться со скутером придется. И довольно скоро. Прочел Олег в глазах у полковника, но с Доберманом делиться этой перспективой не стал. Тот и так ходил подавленный. Гарин не сразу понял из-за чего. Лишь когда он заметил, как сталкер косился на свою книжку, он вспомнил вчерашнем гадании, вероятно, не совсем у д а ч н ы м Доберман нерешительно протянул руку, но вместо того, чтобы взять книгу, кончиками пальцев о т о д в и н у л ее от себя. а л е к сел рядом и участливо посмотрел на сталкера. «Просто не покидай сегодня базу», — сказал Гарин, — «и ничего с тобой не случится». «Судьбу не обманешь. А ты пробовал?» «И хлопушки надо н о в ы е искать», — неуверенно добавил Доберман. «Две ты уже приметил. Еще десяток у тебя в банках с джемом. Итого двенадцать. Можем полтора месяца откупаться от с к у т е р и в у с не дуть. Погибнуть можно и в квартире». «Ну хватит уже», — раздраженно принес о з Михаил. «Придумай какую-то ахинею, теперь сам в нее веришь». «Эта книга всегда говорила правду», — в который раз повторил д е б е р м а н Он помолчал, принимая важное решение. «Да, я, пожалуй, останусь. Пусть это детская хитрость, но быть глупым и живым гораздо лучше, чем умным и мертвым. Так что давайте сегодня без меня». «Заберите все ключи и заприте дверь снаружи». «Да мы и сами пока уходить не собираемся», — ответил Гарин. «Еще как собираемся», — возразил Столяров. «Надо проветриться, а то совсем закисли. Продуктов, может, каких нароем». Он взял венец и сунул его за пазуху, так, чтобы Олег это видел. Гарин, правда, не понял, для чего им артефакт. То ли полковник утратил доверие к доберману, то ли опять запланировал что-то бесполезное. Двери закрыли, как и договаривались. Ключей сталкеру не оставили». «Мне тоже так спокойнее», — прокомментировал Столяров. «Но если его шиза будет прогрессировать, то я даже не знаю. А ведь вначале он не выглядел таким долбанутым». м о т с т а н е он, добермана», — попросил Олег. «Какая тебе разница, за хлопушками он попрется или д о м будет сидеть?» «Да разницы, конечно, никакой. Просто непредсказуемые люди вдвойне опасны». «О, он-то как раз предсказуемый». «М-м, наверное, да», — согласился Михаил. «Но ведь бестолковый же, блин». «Не я его в отряд принял». Доберману надо было либо гонять, либо терпеть, а вправить ему мозги вряд ли уже получится. Разумеется, гнать его нужно, т а к у меня рука не поднимается. Ну, тогда закончим этот разговор. с т о л р о р с Олегом спустились из подъезда и направились к Вольво, припаркованный, как всегда, возле мусорного контейнера. Шли не то чтобы совсем беззаботно, но как-то без напряжения, словно н и находились не в зоне, в обычном городе. — Ты тоже заметил? — осклавился Михаил. — Эх, д да о чего же отвратительная человеческая натура! Записали в шестерке к мелкому бундуку и уже чувствуем себя под его защитой. «Какие проблемы, пацаны?» <как> — произнес он Гунусави и растягивая гласный. «Мы люди скутера, все вопросы р е ш а т ь через него». «Скутер забивает вам стрелку», — охотно поддержал Олег. «Не быкуйте, пацанчики, а то наш папа обидится. Костей не заберете?» «Да, мы с тобой вы о т л и ч н ы й халуи», — заключил Столяров. Если до пенсии дослужить не удастся, наймусь в охрану какой-нибудь звезди с и л и к о н о в ы м и метичками. Пусть помыкает мною, как хочет. Пока у меня не лопнет терпение, и я не утоплю ее в джакузи. Хватит фантазировать, полковник, поехали уже». Михаил вздохнул и открыл машину. «Кстати, а куда едем-то?» – спохватился Гарин. «Хороший вопрос», – Столяров завел мотор и тронулся. «Тут недалеко так, ты сам сказал. Метро Калужская». «К скутеру? Зачем?» «Что ты там забыл? Или снова Кенсов в подвал? Ну, может, там все забрали. Значит, к скутеру?» «Не угадал оба раза. Просто прошвырнемся, посмотрим, что к чему». «Прошвырнемся?» — не поверил Олег. «По-моему, слабоватая причина для того, чтобы ездить по зоне». «Нормальная причина». Михаил вырулил на улицу и дал по газам. «Ты чего разогнался-то? Тебе сегодня все не нравится. Плох спал? Не хватает еще мокрый асфальт влететь. Ты же издали его не заметишь, затормозить не успеешь». с л е р о в резко остановился и посидел неподвижно, барабаня пальцами по рулю и глядя вперед. Потом повернулся к товарищу. «Олег, мокрый асфальт я уже попадал. В самый первый день, как только обзавелся м а ш и н ы н у и как?» «Пришлось заменить резину», – Михаил пожал плечами. «Покрышка, конечно, в лохмотье, но я только потому и не провалился в аномалию по горло, что проскочил ее на скорости». «Это тебе доберман так настроение испоганил?» Спросил он без всякого перехода, не дожидаясь ответа, снова тронулся с места. «Ладно», — произнес Гарин после долгой паузы, «скажи по-человечески, куда и зачем мы едем?» «Щупать, нюхать, наблюдать». Наибольшее количество жалоб на пси-воздействие поступило от тех беженцев, которые эвакуировались с юго-запада Москвы. «Ты говоришь о тех опросах, которые проводил СБУ?» «О них, о них». «Мы пытались привязать интенсивность воздействия к плану города, но с этим ничего не вышло». Где-то на Октябрьской мне показалось, что мною кто-то управляет. А в теплом стане меня попустило. На таких показаниях карту ведь не построишь. Кто-то управляет? Осторожно переспросил Олег. Да, некоторые жаловали, с ь что они чувствовали себя как будто бы во сне. У этого состояния даже есть медицинское определение. Черт, вылетело. Сейчас не вспомню. Ну, неважно. В общем, худо-бедно выявили несколько очагов с очень большой площадью и очень размытыми границами. А работать по такой огромной территории «Я бы даже тебя не попросил». «А я и не попросил, правда?» «Пока мы кое-что не уточнили». «Метро Калужская». «Ясно». Гарин помассировал виски и отвернулся к окну, чтобы полковник не видел его лица. «Простые движения, простые движения». Закрутилось у него в мозгу так отчетливо, что на секунду Олегу показалось, будто в машине вновь заработало радио. Гарин вспомнил до мельчайших подробностей тот момент, когда они с Михаилом везли со склада коробки с сардинами, и он надел венец». Кроме взбестившейся магнитолы и того самого чувства, что тобой кто-то управляет, там была еще одна странность – перестрелка, которая внезапно возникла и также внезапно оборвалась в о т д е л ь н о стоящем здании. У Олега по спине побежали мурашки. Именно этот корпус они сейчас и проезжали. Автомобиль ехал в другую сторону, поэтому строение казалось не справа, а слева. И значительно дальше, хотя придерживаться рядности на пустой дороге не имело особого смысла. Гарин р стиснул зубы. Ему почудило, что бесконечный припев в голове усилился. «Простые движения! Простые движения! Простые движения!» Орала вся улица. «И дома вокруг, и пыльный асфальт, и прозрачное небо». Олег проводил здание взглядом и с трудом проглотил комок. «К тому ж там обороны н е и продолжал Столяров. в с а м о по себе ничего это не значит. Секретные институты бывают разными». В одних ни черта нет, кроме кучи макулатуры, а в других можно найти такое оборудование, что кнопку нажал и капец все в Москве. ну Да и так капец. А Соловела произнес, Олег селись понять, упустил ли он что-нибудь из объяснений полковника или ему это только кажется. Он не был уверен, что все это время оставался в сознании. Впрочем, если он и отключился, то буквально на долю секунды, и Столяров вряд ли успеет рассказать что-то важное. «Поэтому на твой вопрос, зачем мы едем, ответить невозможно», – закончил Михаил. «Теперь согласен», – кивнул Гарин, хотя спутник так ничего ему не растолковал. Просто Олегу хотелось прекратить этот разговор, тем более бесполезно, что до Калужской оставалось уже рукой подать. Навязчивая музыка в голове постепенно стихала, и это было для Гарина гораздо важнее. Он возвращался о привычное состояние, словно выползал из-под тяжелого ватного одеяла. «Думаю, пора включать», – сказал Столяров, когда они миновали очередной перекресток. «Что включать?» – вяло поинтересовался Олег. «Венец или меня?» «Обоих!» – ответил полковник без тени улыбки. «Мы ведь до Калужска еще не доехали». «Метро – это п р и б л и з и т е л ь н ы й ориентиры, не точка отсчета». Михаил протянул т о в а р и щ е артефакт и достал из кармана страницу с адресом. «А вообще-то скутер о б и т а ю т на улице Будлерова». Гарри не понял, как связана бандитская база и аномальная пси-активность. «Скутер на роль пси-мастера совершенно не годился». Кажется, Столяров давал пояснение на эту тему, причем всего минуту назад, но Олег пропустил их мимо ушей и теперь не мог восстановить п а м я т и как не с о р а л с я Вместо этого Гарин надел венец, движением не просто знакомым или привычным, давно уже ставшим частью его жизни. «Ну — Ну? — обронил Михаил спустя пару минут. — Ничего, — ответил Олег. — Совсем, — разочарованно уточнил Столяров. — Не торопи. Гарин небрежно поправил венец, словно уставший царь корону, и закрыл глаза. Если бы ему пришлось Ли... Если бы ему пришло в голову сравнивать пси-поле московской зоны с радиоэфиром, Олег сказал бы, что слышит сплошные помехи. На фоне ровного шипения что-то потрескивало, прорывались фрагменты отраженных трансляций, ухали и звенели в разных диапазонах какие-то неопределенные сигналы, вряд ли заслуживающие особого внимания. Вязкий пси-шум давил на нервы и высасывал силы. Слушиваться, а точнее вдумываться в эту кашу было физически тяжело. Люди, звери, мутанты. Каждый живой организм что-то чувствовал, и каждый выделял в пространство свою толику псиэнергии. Вся эта масса перемешивалась и ф а н и л а похлеще, чем городская свалка. Она, как свет д а л е к и й галактик, несла необразимый объем информации, цена которой ноль. Наконец Галин почувствовал что-то узнаваемое. Он не открывал глаз, чтобы не потерять настройку, которая далась ему с таким трудом. Впереди по ходу движения он уловил повышенную псиактивность. Это было что-то знакомое. Что-то ясное. Люди грабили большой торговый центр, хотя казалось, что там давно уже нечего брать. Однако мародеры продолжали выносить добро с самых дальних складов. В основном бытовую технику, совершенно бесполезную без электричества. «Стиральную машину потащили», ухмыльнулся Столяров. «Интересно, что они с ней будут делать? Ну, если только приладить к барабану цепной привод и посадить на педали какого-нибудь добермана, за пару хлопушек будет обстирывать весь отряд. А если к нему еще и генератор...» «Помолчи!» — резко произнес Олег. н о уме у грабителей был только хабар, и до тех пор, пока на склад не сунется кто-то чужой, неприятность от них ждать не п р и х о д и л о с ь Гораздо больше Олега волновало другое — новый о ч е к пси-активности, к о т о р у ю он прежде не замечал из-за бурных эмоций мародеров. Кто-то прятался за ними, словно в тени. Гарри не мог даже разобрать, что это — небольшая группа или один человек. Он чувствовал лишь агрессию, направленную на него и на Столярова. тем сильнее он боялся сбиться, поскольку в зоне прямой видимости ничего подозрительного не было, иначе полковник не стал бы трепаться. По мере приближения к торговому центру тревога Олега нарастала, но он по-прежнему не мог определить ни источник сигнала, ни его характер. «Вот она!» Михаил не хотел тревожить Олега, но решил, что поставить его в известность все-таки нужно. «Что?» – Горян открыл глаза. «Улица б у т л е р о в а Столяров с к о м у большим пальцем влево. «Где-то там дальше и обретается скутер!» Узкая проезжая часть уходила вниз и в сторону. Толком рассмотреть дома с магистрали было невозможно. Олег видел лишь пару казенных фасадов и неряшливые деревца на тротуаре, большинство из которых этой весной листьев не, уже не завели. Михаил остановил л в о л ь в а прямо посередине дороги, не доезжая сотни метров до большого перекрестка с подземными переходами. Мотор, будто чувствуя, что у него в запасе полный бензобак, урчал негромко и умиротворенно. «Хотелось бы свернуть и прокатиться мимо базы скутера. Так, невзначай, не н е между прочим», – поделялся полковник. «Но здесь не настолько оживленное движение, чтобы валять дурака. Ну, в принципе, мы и так уже палимся, поэтому надо что-то решать». Олег воспринял слова товарища как призыв к действию вновь прикрыл веки начал слушать пси-поле. с т а л я р о благодарно вздохнул. Именно на это он и намекал. Агрессия возросла и стала ближе. Это было первым, что уловил Гарин. Мародеры продолжали выгребать барахло со складов торгового центра и ни о чем не подозревали, или усиленно делали вид. Впрочем, нет, они не прикидывались. Олег это чувствовал. «Все, больше тут м е я щ и т ь нельзя», — потерял терпение Михаил. «Пойду к магазину, поболтаю с мужиками, попробую потянуть время. А ты ищи». «Бандана нет, голову прикрыть нечем, венец увидит». «Да и пес с ним», — сказал старого будто сплюнул. «Ищи, — говорю, щупай, нашаривай, что угодно, любую аномальную активность. т тебя ь ну не мне у ч и — Нарой хоть что-нибудь, Олег, хоть какую-нибудь зацепку. Если и сейчас ничего не найдем, то мы зря переперлись в эту зону. — Не мы, а ты, — вяло ответил Гарин. — У меня другие цели. Он вновь погрузился в странное состояние, при котором все окружающее казалось придуманным. Хотя странным это можно было назвать в первый раз. А теперь ощущение нереальности происходящего, пугающее, как сон о п а д е н и е в пропасть, Олег принимал со скорбным смирением. Самого себя он при этом отождествлял с куклой на в е р е в к у уходящих высоко в небо. Просто н е д в и ж е н и я простые движения, б е з о т ч е т н о пробормотал Гарин. "Ты о ч е м не понял Столяров. "Мне это помогает собраться или расслабиться, ну я сам не знаю. Не обращай внимания". Михаил подъехал к Михаил подъехал к тротуару и встал на п о ч т и т е л ь н о м расстоянии от машины м а р о д е р о в Под перевозку Хабара они приспособили маршрутку со снятыми пассажирскими с и д е н ь я м и и та была забита уже под завязку. Несмотря на это, из главного входа продолжали выносить технику. Двое мужчин тащили по широкой коробке, третий катил складскую тележку со штабелем то ли утюгов, то ли чайников. Еще один четвертый с автоматом на плече терался возле автомобиля. «Здоров, брат!» – Столяров показал охраннику пустые руки и положил их на роль. «Чего тебе?» – недовольно бросил тот и демонстративно поправил ствол, направился к Вольво. «Да я насчет бензинчика. Где бы р а з ж и т ь с я Ну и э, что вы за это хотите?» «Бензин сами в обрез, брат. н у я же не прошу даром. Есть деньги, есть с а ц к и вон кое-какие. Все легче, чем пылесосы грузить». «Нет бензина», — категорически повторил мужик. Было очевидно, что он просто неуполномочен решать такие вопросы. «А вот с такой проблемой не поможешь?» — издавался Михаил. «Мне бы покрышек запасти, в том числе и зимних. На двух авторынках уже было бы сгорели». Нашел шиномонтаж поблизости, а там все разграбили. — Приезжий, — ухмылился охранник, — ой, трудно же тебе будет. — Ну, с резиной полегче, чем с топлем, это подскажу. Он принялся что-то объяснять, крайне косноязычно и путанно. Столяров утвердительно кивал, Олег напряженно сканировал псиполе. Чья-то решительная враждебность, которая давно не отдавала ему покоя, продолжала нарастать, как давление в паровом котле. И это было уже где-то рядом, но совсем близко. «Либо перегретый пар совершит полезную работу, либо он разорвет котел», — подумал Гарин, отмечая, что проваливается в солнце глубже. «Особенно удобно, когда взрыв котла — это и есть требуемая работа. Беспроигрышный вариант». «Простые движения», — снова повторил Олег. «Какие движения? Куда?» — мародер недоуменно сдвинул брови. «Не заморачивайся, он бредит», — заявил Столяров. Мужчины с Хабаром остановились и, и как один вперились взглядами в соратника. «Шумер, тебе чего велели?» Полян пасти, а не трепаться с кем попало, понял? Сейчас сам таскать пойдешь. Че это за перцы? Олег в который раз убедился, что опасность исходит не от грабителей. Они испытывали только раздражение еще, может быть, легкую тревогу. Ненависти Гарин в них не почувствовал. Зато он ощутил что-то другое, какую-то внезапную перемену, произошедшую незаметно для остальных. Неопределенная угроза, нависавшая грозовой тучей, вдруг ослабла. Она не исчезла, просто поменяла вектор. «Хватайте пушки!» — еле слышно на слабом выдохе произнес Олег. «Чего?» — с угрозой протянул охранник. Как по сигналу, из-за маршрутки вышел пятый мародер, тоже с автоматом. Все это время он подстраховывал напарника, что было вполне разумно. Однако его п о я в л е н и е ровным счетом ничего не изменило. «К оружию!» — завопил г а р и т в с е м осмотреться!» Грабители замерли. Случилось то, чего Олег опасался. Они не знали, как реагировать. Проползла невыносимая длинная с е к у н д ы Мародеры принялись возмущенно переглядываться. Даже полковник растерялся, хотя это уже от него Олег не ожидал. «Не тормозить! Это не провокация! Нас атакуют!» Гарри нанес три сокрушительных пси-удара и сам чуть не потерял сознание. Он бил по мозгам с такой силой, на какую только был способен. И эти импульсы, которые Олег выплеснул в эфир без подготовки, без долгой практики, разрядили его, как дохлую батарейку. Шумер упал на правое колено и вскинул автомат к плечу. Его соратник развернулся и взял под контроль противоположную сторону у л и ц ы Трое грабителей оставили Хабар и метнулись к своей машине, через мгновение уже вооруженные заняли позиции. За крупным деревом, за парапетом подземного перехода и рядом с груженой н тележкой. Они, как ни странно, были вполне приличными бойцами, все пятеро. Столяров схватил автомат, но зацепился коротким ремнем за руль. После пары нервных рывков он бросил ствол и достал пистолет. Справа от Вольво пронеслась какая-то тень и коробки на тележке размытала в разные стороны. Вначале Олегу показалось, что они были пустые. Настолько легко взлетели в воздух утюги и чайники. Объяснение этому возникло сразу. о н а и м е л а нечеловеческо мощный торс и было покрыто густой темной шерстью. Олег не считал себя специалистом по зоологии, но гориллу он узнал безошибочно. Откуда здесь взялась обезьяна, оставалось только догадываться, однако сейчас было не до того. Горилла выпрямилась и все равно оказалась на голову ниже человека рядом с тележкой. Тот почему-то не стрелял. Обезьяна гулко ухнула, чуть присела и отобрала у нее автомат. Без каких-либо усилий, словно пластмассовую лопатку у ребенка. Держа оружие за ствол, животное коротко размахнулось обрушило его на голову мародера. Крышка ствольной коробки отлетела в сторону. Маленькой змейкой за ней выскочила пружина возвратного механизма. Человек начал заваливаться назад, и обезьяна несколько раз ударила его автоматом наотмашь. Прямо по лицу, покрывая разбросанный хабар алыми брызгами. После этого она опустилась на четвереньки и с места запрыгнула на с т о л дерева, за которым скрывался другой боец. Никто из мародеров по-прежнему не стрелял. Появление обезьяны в районе Калужской было удивительно, но все же не настолько, чтобы ввести людей в смертельный ступор. Горилла с в е с е л о с дерева и, схватив грабителя за воротник, подняла его вверх. Олег уперся ногами в пол и слабо замахнул рукой. Это все, на что он оказался способен. Рядом лежал заряженный автомат. Нужно было лишь снять его с предохранителя и выстрелить. Хотя бы воздух. Но Гарин не мог. Он физически не мог это сделать. Сиди тихо, сказал Михаил, неправильно истолковал движение друга. Маршрутное такси вдруг зашаталось со стороны в сторону. н а ч а л е о л е решил, что обезьяна спрыгнула с дерева на крышу автомобиля. Но присмотревшись, он понял, что первая особь была не слишком-то и крупной. Вторая горилла оказалась еще шире в плечах и существенно выше ростом со взрослого человека. Вдоль позвоночника у нее шла серебристая полоса. п о х о ж е я на с и д и н у Видимо, этот экземпляр был в паре главным. Вожак же, без раскачки, прыгнул с крыши и приземлился рядом с г а р н и т н ы м парапетом. Он словно почувствовал, где искать противника. Олег уже догадался, что произойдет дальше. Он мучился от непонимания ситуации, от того, что ничем не может помочь людям, замершим, как истукана, в ожидании неминуемого. г а р и н предпринял еще одну безуспешную попытку взять в руки оружие, и тут встретился взглядами с шумером. Боец так и стоял в одном колене между маршрутным такси и Вольво. «Ну что ты -то торчишь там, как баба!» — мысленно устыдил его Гарин. Шумер прицелился и почему-то опустил автомат. Его глаза были полны ужаса. Мародер покачал головой. «Я не могу». «Стреляй!» — крикнул Олег и, наконец-то, открыл свою дверь. «Сидеть!» — рявнул Столяров, хватая его за ремень. «Оставайся в тачке!» Шумер снова скинул оружие и тут же выронил. «Не могу!» — отчаянно повторил он. Михаил выбрался наружу держа пистолет двумя руками, облокотился на крышу. «Что за черт?» – проскрежетал он. «Что за г р ё б а н ы й Столяров умолк, словно решая в чей адрес направить проклятие. Тем временем вожак выволок из-за парапета безвольное тело третьего грабителя, поставил его на ноги и ударил тыльной стороной ладони по уху. С виду это было похоже на не злую отцовскую затрещину, но даже в машине Гарин услышал, как у человека хрустнула шея. Та г о р и л а что была помоложе, скинула с дерева труп, затем не спеша спустилась и сама на четвереньках двинулась к шумеру. «Нас кто-то держит», — сказал Столяров. «Здесь кто-то есть, Олег! Разуй глаза! Даже я это чувствую! Нас держат!» — п р о х р и п е л он. «Ты только сейчас это понял?» Гарин давно уже сканировал в с е п о л я стараясь понять, что происходит у торгового центра. «Но кроме двух животных, семерых нет. Уже четверых человек на площадке никого не было». о л е к а и б и з е н т а не сразу р а с п о з н а л Откровенно говоря, он вообще не сумел это сделать, пока не увидел их своими глазами. Напарник шумера, прятавшийся за маршруткой, слабо вскрикнул и упал на тротуар. Старшая г о р е л а зарычала, оскалилась и энергично взмахнула лапой, стряхиваясь когтей обрывки одежды. Человек согнулся пополам и беспомощно выставил вверх окровавленную руку, пытаясь отгородиться от агрессора. Его оружие валилось рядом, как что-то лишнее. Вожак с неподдельным интересом посмотрел на мародера, громко потянул ноздрями воздух и снова зарычал. Вторая г о р е л а была уже в паре метров от Шумера. Обезьяна не торопилась, словно знала, что ей никто не помешает. Шумер так и стоял на месте, о ц е п е н е л а с тиснув автомат и беззвучно расковая рот. Он не мог даже закричать. Столярог продолжал упорно целиться в вожака, но выстрелить у него не получалось. — Олег! «Сделай что-нибудь!» «Я бессилен!» — Гарин замотал головой и еле поднял руку, стянул с т л б а венец. «Бессилен!» — повторял. «Нас обыграли!» Автомат на очереди ь з к р а с т н а я стрельба из пистолета зазвучали одновременно и слили в самую сладкую музыку, какую можно было представить. Олег облегченно выдохнул. У него на груди будто бы расстегнули тугой ремень. Прежде чем вожак успел вздрогнуть, Михаил всадил в темную морщинистую морду всю обойму. Шумер тоже выпустил почти весь рожок, разрывав о брюхо в т о р о г о р и л л в клочья. Возможно, он просто не смог вовремя снять палец со спускового крючка, хотя, скорее всего, не особо-то и хотел. Столяров плюхнулся на сиденье и утер рукавом лицо. Помотал пистолетом в воздухе, намеревая что-то сказать, но передумал и, перезарядив оружие, убрал его в карман. «Черт, я только что убил прадедушку», — выдавил наконец он. «А я не верю в теории Дарвина». так мрачно отозвался г а р р м е н я например, создал Бог». «Это тебя-то?» Столяров критически оглядел товарища. «Ну-ну!» Секунду они посидели молча, потом расхохотались. Неистово, страшно. Задыхаясь х л о п а л ладонью по коленам. «Смешная история!» — прервал их шумер. Мародер стоял около Вольво с сигаретой в зубах. Руки него тряслись так, что он ломал спички одну за другой. Михаил отобрал у него коробок и помог прикурить. Снова помолчали уже втроем. «А ведь никто не поверит, — заметил мародер. — Ни один человек. Лучше не рассказывать. Возле маршрутки раздался стон. Боец с разорванным животом куда-то отползал. Бессмысленно и жутко. И вряд ли осознавал хоть что-нибудь, кроме нестерпимой боли. Он все полз и полз в сторону торгового центра, оставляя на асфальте кровь и черные ошметки. Шумер подошел к нему со спины, посмотрел в небо, что-то быстро прошептал и выстрелил соратнику в затылок. — Все, чем могу, брат, — сказал он, срываясь на всхлип. Вернувшись к Вольво, мародер выкинул сигарету и сразу прикурил вторую, уже самостоятельно. «Я буду убивать обезьян до конца жизни», — пообещал он неизвестно кому. «Я не пропущу ни одной». «Причем здесь обезьяны?» — начал Олег, но Столяров положил руку ему на плечо и щ у т и м о с т ь тесну пальцы. «Это пройдет», — сказал полковник ш у м е р о в в с е проходит». «Вообще-то гориллы на людей нападать не должны. Раньше с вами такое бывало». «Не должны», — подтвердил мародер. «А эти тем более». Мы много раз их видели, даже угощали т в а р и Бананы кидали им, яблоки. Знать бы раньше, на что н е способны. «Они из зоопарка?» — утвердительно произнес Михаил. «Откуда им еще взяться?» б о я сделал последнюю затяжку нервно бросил окурок под ноги. «Вам бензин был нужен? Тогда слушайте. Не доезжая до м е т р о Конькова, свернете налево и дуйте вниз, пока не уплетесь в парк. Где-то в тех местах стоит бензовоз. Я там не был, но все наши на нем и заправляются». Найдете, в общем. Улочка там небольшая. Только осторожней. ЦСР нам о к р о м асфальте увязла. Смотрите, не вляпайтесь. Вот за это спасибо, искренне обрадался Михаил. Ну, поеду, обрадую отряд. Даже и не знаю. Потом тела забрать нужно будет. Поеду. Свидимся, может, еще. Погоди, оставил его Столяров. Меня вот любопытство разбирает. На кой черт вы весь хлам с места на место перевозите? Э, сами мы не по той части, он махнул рукой на магазин. Так что конкуренции все равно вам не составим. А если это большой секрет... «Ну, в принципе, секрет, конечно, но не очень большой, если его половина Москвы знает», — с и р о н и е добавил Шемер. «Сначала до Южного Бутова строили обычное метро. Потом решили пустить поезда по земле, а тоннель к тому времени уже почти прорыли. Крайняя точка в шести километрах за кольцевой дорогой. Там же и выход на поверхность. Охраняется очень хорошо, лучше туда не соваться. Но в тоннеле есть и другие шахты», — подмигнул мародер. «А там постов нет, что ли?» — не п о в е р ю Михаил. «Тоже есть, но попроще». «За плазму с двухметровой диагональю могут устроить такую смену часовых, что вагон перекидать успеешь. А за две плазмы они сами его же и разгрузят. Ну пока, мужики, не хочу я тут задерживаться». Шумер захлопнул в маршрутке дверь и, усевшись за руль, поехал куда-то к центру. «Насчет половины это он точно загнул». «Недовольно проговорил Олег. Ты о чем?» «От о н н е л е до Бутова, что про него п о л о в и н а Москвы знает. Да и на х р е н кому упал знать про него». Не комплексую, он имел в виду не москвичей вообще, а тех, кто сейчас тут находится. «Нормальных мародеров? Твоих коллег?» Михаил поймал раздраженный взгляд Гарина и примирительно улыбнулся, шучуя. «Будет и тебе хабар, я же обещал. Лично этим займусь, когда дело сделаем». «Дело?» — с тоской повторил Гарин. «Пока что это не дело. Какой-то безумный пазл, в котором большинство деталек потеряно». Михаил развернулся через сплошную линию и поехал назад. «Детальки в порядке», – бодро заверил он. «Просто мы общего рисунка не понимаем. Это да, проблемы». «Но если правильно собирать, то рисунок сам сложится». «Правильно. Это как?» «Ну а как люди собирают? От угла?» Столяров пожал плечами. «От любого угла и дальше штучка за штучкой, по очереди». «Вот и мы начнем с того, что нам уже известно. Данные по псиоружию ушли в СБУ в Москву. Это раз». «Кто-то здесь интересуется нашей давнейшей темой. Псиактивность в Москве есть». «Теперь, надеюсь, тебе не нужно это доказывать». В ответ Олег энергично помотал головой. «Это было два». Удовлетворенно проговорил Михаил. «Скутер — это три». «А что скутер?» «Мы ему и н т е р е с н о вот что». «И вовсе не как д о б ы ч к и хлопушек. Иначе бы он бы н о р м а нам не срезал», — усмехнулся Столяров. в тому же странноватое местечко он выбрал для базы, тебе не кажется?» «В Москве полно гостиниц с шикарными номерами. Хрен с ними, что воды нет. Мягкость кровати от этого не зависит. Вот был бы ты главарем с большими амбициями. Неужто поселился бы в таком затрапезном месте?» пылью дышать и на к о л е н к о р о в ы х диванах бока отлеживать. Пожалуй, ты прав. А он здесь, в НИИ, затклым, решил жить. Может быть, в конце концов, квартиру себе найти. Вон каких домичек кругом понастроили. Все могу понять. Совсем могу согласиться, покладисто произнес Гарин. Кроме одного. Ну, не вижу я связи между секретными документами и каким-то б а д и т с к и м хмырем, который живет не там, где бы нам с тобой бы хотелось. Боюсь, что этот хмырь ждал твоего появления в зоне. Так же, как и я. «Он ждал меня?» – изумился Олег. «Да с какой-то стати. А ты подумай». «Нет, не выходит?» «Хорошо. Даю подсказку. Чья фамилия чаще всего упоминается в моем отчете по Припяти?» «Опа!» – г о р и н откинулся на спинку некоторое время отрешенно созрецал поторок. «Моя, конечно!» – выдохнул он. «Элементарно, не правда ли?» «Даже слишком. И ты, заранее сложив два плюс два, спокойно поджидаешь меня в моем доме, потому что...» — Потому что два плюс два — это довольно просто, — закончил Столяров. — Потому что ловли на живца — это твой излюбленный метод, — жестко возразил Олег. — Я ведь силой тебя сюда не тащил, не заманивал. — Но зная тебя, я п р е д п о л о ж у что ты придешь. И не ошибся. — Ну ты же мог и не приехать, — воскликнул Михаил. — Это правда, — сказал Олег после паузы. Я приехал сам, но меня здесь ждали и друзья, и враги по разным причинам. Я до сих пор не уверен, для чего я понадобился первым, но со вторыми, кажется, ситуация начинает проясняться. «А ты не мог бы еще раз и попроще?» – скривился Столяров. «Как ты думаешь, если бы у торгового центра меня с вами не было, напали бы на вас, обезьяны?» «Откуда мне знать?» «Ты хочешь сказать, не напали бы?» «Вполне возможно. Но при этом я не был их целью, ведь так?» «Более того, они бы и тебя не тронули. Хотя, когда мы подъезжали к перекрестку, они собирались атаковать именно нас». «Я и не догадывался, что там обезьяны. На мишени были мы с тобой. Я в этом уверен». «Они сами были в этом уверены». ы н о продолжай», – осторожно произнес Михаил. Когда мы остановились у магазина, мы тут же перестали волновать г о р и л л зато у них возникла ненависть к мародерам. Сразу, на пустом месте, абсолютно н е м о т и в и р о в а н н а я Их как будто бы переключили, понимаешь? Так на самом деле и было. Что ими управляли, для меня не новость. Так же, как и нами, кстати говоря. И тобой в том числе». «Это не управление. Это простейший вид пси-воздействия. Самый примитивный». Олег повертел в руках артефакт и небрежно бросил его в бардачок. «Простые движения, помнишь? п е с н ю что ли?» «А, ну да. Ты меня уже утомил этой фразой. Она играла, когда это случилось первый раз». Гарин поднял глаза и увидел за окном одинокое приземистое здание. Символически поплевал через левое плечо. «Вот на этом самом месте. Радио врубилось ни с того ни с сего, помнишь?» «Да, помню, помню. Дальше что?» И мы услышали перестрелку. Но я пока не дозрел до твоих выводов, т о м что давай без намеков, прямо, попросил Столяров. Агрессия – самое простое, что можно внушить человеку, даже если у тебя очень низкие пси-способности. Агрессия – это от природы. Она возникла и в прошлый раз, и сегодня, у совершенно посторонних людей. И не только. И оба раза на мне был венец. То есть, выходит, ты злился и неосознанно влиял на окружающих? Растерянно спросил Столяров. Настала его очередь удивляться. м н е н е т «Я речь не об этом», – торопливо возразил Гарин. «Ни на кого я не злился. И сейчас у торгового центра я сам был под прессом. У вас стрелять не получалось. А я вообще рукой не мог пошевелить. Кто-то накрыл нас всех. Но накрывает он почему-то лишь тогда, когда ты рядом», – нетерпеливо закончил Михаил, так ничего не поняв из пояснений товарища. «Когда я в и н ц е веско произнес Олег. «Так кто же из вас настоящая причина? Боюсь, что мы оба одновременно, я и тот, кто...» «Тот, к о м у пришли данные, украденные из СБУ», – кивнул с т р е л я р о в «Когда я надеваю венец, он получает, ну, что-то вроде доступа, наверное, к моему сознанию и транслирует через меня те самые простые движения, заставляя одних нажимать на курок, а других, наоборот, смотреть, как их убивают и бездействовать». «Ну это ты загнул!» «Могу ошибиться», – согласился Гарин, – «но я не фантазирую, а всего лишь продолжаю складывать твой пазл. Вонючую головоломку, на которую ты подписал мне в темную, не спросив. Ладно, ладно». м а х н у л с я полковник. «Кто же знал, что все так туго завяжется?» «Но если этот негодяй способен работать только с тобой, или вернее, только через тебя, ты, Олежек, становишься еще более ценной фигурой». «Не поверишь, но для меня моя жизнь не так бесценна. Без всяких там дополнительных условий», буркнул Гарин. «Предвижу твой следующий ход – повесить меня под крышей вверх ногами и ждать, когда псимастер номер два придет на живца». «Не говори ерунды!» Столяров притормозил у знакомого перекрестка и свернул во двор к дому. «Нет никакого п с е м а с т е р а номер два. Откуда ему взяться?» «Ниоткуда», — подтвердил Олег. «Тот первый был гением. Такие рождаются раз в тысячи лет. С ним никто не сравнится». «Хотя...» — Михаил остановился возле подъезда, чтобы закончить разговор на улице, пока рядом не было добермана. «Хотя...» — с сомнением повторил он. «Это второй, похоже. Тягаться с первым и не собирается. У него что-то свое на уме. И у него совсем другие методы». Эх, умеешь т о утешить, полковник.